Добрый день, уважаемые зрители, но ну, сегодня я продолжу свой рассказ о революционных событиях 1917 года, и сегодняшняя моя лекция будет э, посвящена событиям, Марта-июля 1917 года. Но ну, прежде всего я хотел бы сейчас осветить расстановку политических сил в стране в марте-апреле 1917 года, то есть на начальном этапе победившей февральской буржуазной революции или февральского государственного переворота. Но ну, хорошо известно, что февральская революция знаменовала собой лишь начальный разрушительный этап неизбежных преобразований в стране. В самом ближайшем будущем предстояло выбрать и законодательно закрепить новую форму государственного правления, сформировать работоспособные органы государственной власти и управления, начать необходимые реформы в экономике и приступить прежде всего к кардинальному решению острейшего аграрного вопроса, а также определить свое отношение к продолжавшейся Первой мировой войне. В этот период реальными политическими силами, которые в большей степени отражали интересы и взгляды различных социальных групп и слоев населения, были... Либералы, прежде всего кадеты и октябристы, и социалисты, прежде всего эсеры, меньшевики и большевики, что красноречиво говорило о значительном поливении общественных настроений в стране. Ну, Самые влиятельной буржуазной партии, владевшие контрольным пакетом Временного правительства, были кадеты, которые под влиянием революционных настроений в стране в тот период значительно поливели – Уже в конце марта 1917 года на своем седьмом партийном съезде они были вынуждены отказаться от традиционного программного положения о конституционной монархии, что было неприемлемо для социалистов, и взять на вооружение тактику левого блока, то есть курс на более тесное сотрудничество с партиями социалистического толка. Вместе с тем кадеты... Продолжали отстаивать свою концепцию продолжения войны до победного конца и настаивали на отсрочке выборов в учредительные собрания и решения аграрного вопроса, которые они напрямую связывали именно с учредительным собранием. Но надо сказать, что традиционной чертой партийной системы Российской империи являлось наличие мощного левого фланга, где особым влиянием пользовались две политические партии социалистического толка этой эсеры и меньшевики. Партия меньшевиков тогда представляла собой самостоятельную организационную структуру, которая окончательно откололась от партии большевиков еще в январе 1912 года. Однако это обстоятельство так и не стало преградой на пути нового раскола в стане умеренных социалистов, И накануне революции в рамках этого политического течения существовали и боролись друг с другом несколько влиятельных внутрипартийных группировок. А именно меньшевики-интернационалисты во главе с Юлием Осиповичем Мартом Цедербаумом, Александром Соломоновичем Мартыновым, Осипом э, Аркадьевичем Ерманским и Юрием Залмановичем Лариным Лурье, правые оборонцы, которых возглавлял Александр Николаевич Потресов, Владимир Осипович Левицкий, революционные оборонцы, которых возглавляли Ираклий Георгиевич Церетели, Николай Семенович Чхиидзе и Федор Иванович Дан, а также так называемая группа единства, которую возглавляли старые марксисты Георгий Валентинович Плеханов, Лев Георгиевич Дейч и веры Ивановна Засулич. Ну, партия эсеров на тот момент была более монолитна, но и в ее рядах также обозначился новый раскол. Ну, в пику старому партийному руководству в лице Виктора Михайловича Чернова, Николая Дмитрича Авксентьева и Абрама Рафаиловича Гоца которая негласно признавала идейную гегемонию меньшевиков, новая когорта эсеров в лице Бориса Дмитриевича Камкова, Марии Александровны Спиридоновой, Андрея Лукича Колегаева и Проша Перчевича Прошьяна предложила собственную программу действий. Но вот суть разногласий эсеров состояла на тот период в следующем. Ну, лидеры так называемых старых эсеров и меньшевиков были уверены в том, что в России нет объективных предпосылок для строительства социализма, поэтому следует самым тесным образом сотрудничать с буржуазным временным правительством и оказывать ему всемирную поддержку по всем ключевым вопросам. Второе. Лидеры так называемых «новых эсеров» были, напротив, убеждены, что политический союз с либералами невозможен, по принципиальным обстоятельствам, поэтому партии социалистического толка, которые были представлены в Петроградском совете, должны разработать собственную программу действий и оказывать постоянное давление на буржуазное временное правительство с целью реализации именно социалистической программы. Ну, кроме того, в недрах партии также произошел раскол между так называемыми «оборонцами», то есть сторонниками продолжения войны до победного конца, которых возглавляли Николай Дмитриевич Аксентьев, Абрам Рафаилович Гоц, Александр Андреевич Аргунов и Иосиф Борисович Фродминский и так называемых интернационалистов, лидерами которых являлись Виктор Михайлович Чернов и Марк Андреевич Натансон. Более радикальных позиций придерживались немногочисленное, но очень влиятельные в Петрограде, Так называемая группа межрайонцев, которую возглавлял Лев Давыдович Бронштейн Троцкий. В марте 1917 года, вернувшись из Нью-Йорка, где он давно и отнюдь не бескорыстно носился со своей знаменитой теорией перманентной революции, Лев Троцкий впервые высказал мысль о неизбежном переходе от буржуазной революции к социалистической через советы, в которых тогда, уже тогда увидел реальную силу, способную решить эту всемирно-историческую задачу. Между тем, надо сказать, что вопреки широко распространенному мнению, сама эта теория перманентной революции впервые была изложена отнюдь не Львом давычем Троцким, а давним спонсором большевиков Александром Львовичем Гельфандом Парвусом. А Лев Давыдович Троцкий в одной из своих работ «Итоги и перспективы», которая была опубликована еще в 1906 году, лишь наполнил вот этот теоретический сосуд конкретным политическим содержанием и стал автором этого концептуального шедевра, ну, в кавычках, да, с которым не расставался всю свою оставшуюся жизнь. Тем временем в недрах большевистской партии произошла фактическая смена руководства. Вернувшиеся из Туруханской ссылки Лев Борисович Каменев Розенфельд и Иосиф Виссарионович Сталин Джугашвили, сменив Вячеслав Михайловича Молотова, настоящая фамилия его была Скрябин, Александр Гавриловича Шляпникова и Петра Антоновича Залуцкого, по сути встали во главе Русского бюро ЦК РСДРП и редакции газеты «Правда». По мнению большинства историков, в частности профессоров Старцева, Рабиновича, Таккера и других, именно это обстоятельство серьезно отразилось на изменении позиции большевиков по многим ключевым вопросам. По сути дела, отказавшись от прежней формулы создания временного революционного правительства социалистов, большевики не только выступили в поддержку основных программных положений меньшевиков и эсеров, в том числе и по отношению к временному буржуазному правительству, но и начали переговоры об объединении с меньшевиками в рамках одной партии, то есть как было до января 1912 года. При этом все попытки Владимира Ильича Ульянова-Ленина, который был крайне встревожен этим обстоятельством, скорректировать позицию руководства Русского бюро ЦК РСДРП в своих знаменитых письмах, посланных из Швейцарии еще в конце марта 1917 года, тогда не увенчались успехом. Однако приезд Владимира Ильича Ленина в мятежную столицу 3 апреля 1917 года не только положил конец этим переговорам, но и знаменовал собой крутой поворот в стратегии и тактике большевиков. Для понимания сути этого переворота нам необходимо обратиться к двум знаменитым ленинским работам, которые были написаны им в начале октября 1917 года. Это работа о двоевластии и о задачах пролетариатов данной революции. Ну, первая работа была посвящена анализу политической ситуации в стране, и расстановки классовых сил, которые сложились после свержения царизма. Суть этого анализа, ленинского анализа, сводилась к следующим главным оценкам. Первое. Своеобразие текущего момента состояло в том, что наряду с временным правительством, органом диктатуры буржуазии, существует орган революционной диктатуры «Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов». То есть коренной вопрос всякой революции, вопрос о государственной власти, решился в форме двоевластия. Второе, проблему двоевластия можно и нужно решить путем свержения временного правительства, которое является правительством антинародным и олигархическим. Но в настоящий момент этого делать нельзя ибо это правительство держится прямым и косвенным соглашением с исполкомом Петросовета, который полностью контролирует эсеры и меньшевики. Третье. Проблема двоевластия будет решена мирным путем только в том случае, если колеблющийся мелкобуржуазный лагерь перейдет от буржуазии на сторону сознательного пролетариата – Поэтому борьба за этот мелкобуржуазный лагерь и должна стать главной политической задачей партии на ближайшую историческую перспективу. Надо сказать, что в настоящее время вот этот знаменитый ленинский тезис о двоевласти, который был непререкаемым постулатом во всей советской исторической науке, опровергается целым рядом авторов. Одни историки, в частности Николя Верт, Владимир Булдаков, Анатолий Головатенко утверждает, что применительно к этому периоду следует говорить не о двоевластии, а о многовласти, реально существовавшем на территории тогдашней Российской империи. Другие историки, в частности Владимир Дмитриенко, ударившись в иную крайность, вовсе отрицают наличие двоевластия в стране и утверждают, что Советы не являлись второй самостоятельной властью, а выполняли лишь вспомогательную роль в общей системе демократических органов власти в стране». Третьи авторы, в частности, Анатолий Дворниченко, также отрицая ленинский тезис о двойной власти, вообще говорят о полном безвластии в стране и так далее. Но ну, на мой взгляд, конечно, это все э, такие околонаучные, так сказать, побасенки, потому что совершенно очевидно, что э, в России вопрос о власти всегда решался в столице. А в Петрограде, который был тогда столицей Российской империи, она еще не приобрела статус республики, действительно сложилась классические двойная власть. С одной стороны это временное буржуазное правительство, а с другой стороны это Петросовет и его исполком. Ну, вторая работа о задачах пролетариатов данной революции, гораздо более известная под названием «Апрельские тезисы», с которой лидер большевиков выступил в Таврическом дворце 4 апреля 1917 года, содержала 10 тезисов, ставших затем партийной программой большевиков на ближайшую перспективу, и она, э, эта работа или эти тезисы определяли следующие задачи партии на эту перспективу. Первое. В политике это тезисы 1-5. Во-первых, мировая война, несмотря на крах монархической России, по-прежнему остается войной империалистической и захватнической с обеих сторон. Однако, в принципиально иной политической ситуации, партии большевиков необходимо временно снять лозунг о превращении войны империалистической в войну гражданскую ибо пока существует возможность выхода России из состояния войны мирным путем, если вся полнота государственной власти мирно перейдет в руки Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Второе. Главным политическим лозунгом партии на этом этапе должен стать лозунг Вся власть совета. В экономике это тезисы 6-8. «Не введение социализма, как наша непосредственная задача, а лишь создание для этого необходимых предпосылок путем, во-первых, полной национализации всей земли и финансово-банковской системы страны, и во-вторых, установления жесткого контроля и учета со стороны Советов за производством и распределением общественного продукта». Ну и, наконец, партии. Это заключительные тезисы 9-10. Это немедленный созыв партийного съезда для изменения программы и названия партии. Второе. Создание нового союза рабочих и социалистических партий, которому предстоит взять на себя руководство мировой пролетарской революции, то есть создание коммунистического или третьего интернационала, который должен прийти на смену обанкротившегося второму интернационалу, который Ленин пригвоздил к позорному столбу еще в 1914 году, когда написал свою знаменитую работу «Крах второго интернационала». Ну, надо сказать, что первая реакция на вот эти знаменитые апрельские ленинские тезисы была крайне неоднозначной, ну, в частности, такой, признанный теоретик марксизма правда давно оторвавшийся от россии как георгий валентинович плеханов в своей знаменитой статье о тезисах ленина и о том почему бред подчас бывает интересен прямо заявил что история еще не смолола той муки из которой будет испечен пышный пирог социализма Ну вот примерно таких же а, плехановских оценок придерживались и многие видные члены рсдрпб в том числе Лев Борисович Каменев, Михаил Иванович Калинин, Алексей Иванович Рыков, Виктор Павлович Нагин и другие. Тем не менее, 19-24 апреля 1917 года на 7-й Всероссийской конференции в Петрограде Ленин сумел переубедить членов партии. Он выступил с большим политическим докладом о текущем моменте, где, в общем-то, повторил основные положения апрельских тезисов. Но вот в ходе состоявшейся дискуссии, то есть обсуждения этого доклада, лидер так называемых «правых большевиков» Лев Борис Каменев, Розенфельд, призвал делегатов партийной конференции не переоценивать готовность России к социализму, и предложил ограничиться установлением всего лишь контроля за работой буржуазного временного правительства со стороны исполкома Петросовета. Однако ленинский довод о том, что контроль без власти есть пустейшая фраза, а также выступление Осип Сталина, Георгия Евсеевича Зиновьева и Якова Михайловича Светлова убедили большинство делегатов Седьмой партийной конференции проголосовать за ленинскую программу действий. Ну вот теперь бы я хотел а, перейти к следующему сюжету мартовско-апрельских событий 1917 года, это к знаменитому апрельскому политическому кризису. Надо сказать, что в советской исторической науке события апреля-июля 1917 года Традиционно называли периодом трех политических кризисов, поскольку данная оценка этого периода в развитии революции содержалась в многочисленных ленинских работах, письмах и статьях. А причины всех этих трех кризисов стали три самых злободневных и насущных вопроса. Это вопрос о власти. Вопрос о земле и вопрос о войне. Но надо сказать, что проблема власти напрямую была связана с проблемой созыва учредительного собрания. Однако в решении этого вопроса существовали два принципиально разных подхода. Одни члены Временного правительства, в частности Николай Виссарионович Некрасов и Александр Федорович Керенский, считали, что вопрос о власти является исключительной компетенцией учредительного собрания, выборы, которые необходимо провести в ближайшее время. Другие члены правительства, в частности Павел Николаевич Милюков и Александр Иванович Гучков, полагали, что вопрос о власти должен быть рассмотрен специальной юридической комиссией, которая с учетом исторического опыта окончательно определит способ формирования и объема полномочий высших органов государственной власти в стране. При этом большинство членов Временного правительства, состав которого, по мнению ряда историков, в частности профессора Пыжикова, стал триумфом московской буржуазии, склонялись к мысли, что Россия должна стать президентской парламентской республикой, в основу которой будут положены основные элементы политической системы, Третьей Французской Республике. Что касается вопроса о земле, ну надо сказать, что руководители Временного правительства, сразу взявшие на вооружение лозунг «Земля из рук учредительного собрания», полностью уклонились от решения острейшего аграрного вопроса. Единственное, на что решились либералы, так это на издание двух нормативно-правовых актов. Во-первых, декларации от 19 марта 1917 года, которая запрещала самовольный захват помещичьих земель, и закон от 25 марта 1917 года о введении хлебной монополии в стране. Однако следует сказать, что оба этих нормативно-правовых акта исполнялись из рук вон плохо, поскольку реальных рычагов власти на местах правительство так и не имело. В частности, Институт комиссаров Временного правительства, созданный распоряжением князя Георгия Львова еще 5 марта 1917 года, который должен был сменить с собой прежний институт губернаторов, фактически существовал лишь на бумаге. Ну и, наконец, вопрос о войне. Надо сказать, что с начала марта... С 1917 года проблема войны стала в центре всех политических дебатов. Ну, по мнению министра иностранных дел Павла Николаевича Милюкова и военного министра Александра Ивановича Гучкова, которые играли ключевую роль в первом составе Временного правительства, только победоносное завершение войны сможет упрочить позиции России на международной арене, консолидировать все русское общество, укрепить новый политический режим и положить конец анархии в стране. Надо сказать, что еще в ноябре 1916 года под руководством генерала Михаила Васильевича Алексеева в Ставке в Могилеве был разработан план предстоящей весенне-летней кампании, который первоначально предусматривал совместные действия союзных армий на Балканах. Но поскольку тогда Королевская Румыния, только что вступившая в войну на стороне Антанты, потерпела ряд крупных поражений от австрийцев и болгар, было принято решение продолжить наступление на Юго-Западном фронте, доказавшим свою боеспособность в ходе знаменитого Брусиловского прорыва. Поэтому в конце января 1917 года Николай II утвердил, Новый план весенней военной кампании, который предусматривал, первое, нанесение главного удара силами 7 и 11 общевойсковых войсковых армий генерала Дмитрия Григорьевича Чербачева и Дмитрия Васильевича Баланина на Львовском направлении. Второе, наступление войск Румынского фронта, которым стал командовать Владимир Викторович Сахаров с целью возвращения потерянной Добруджи. Третье нанесение войсками Западного и Северного фронтов сходящих вспомогательных ударов в общем направлении на Вильна, и, наконец, четвертое, в случае благоприятной обстановки на Балканах проведение силами Черноморского флота вице-адмирала Александра Васильевича Колчака десантной операции по овладению Босфором и Константинополем. Ну, в принципе, по мнению целого ряда историков, в частности, профессоров Бабарыкова и Цветкова, этот план был вполне реалистичен, поскольку к началу 1917 года военно-экономический потенциал России существенно возрос по сравнению с началом войны. Ну, э, в частности, месячное производство винтовок возросло к тому времени в 4 раза и достигло 128 тысяч штук. Месячное производство трехдюймовых пушек выросло почти в 9 раз – и достигла 420 штук. Выпуск патронов вообще вырос более чем в 30 раз и достиг 150 миллионов штук, а ежемесячная подача на фронт снарядов к 3 орудиям возросла с 39,5 тысяч до трех миллионов штук. Однако надо сказать, что моральный дух русской императорской армии, в том числе ее офицерского корпуса, был уже далеко не таким, как в начале войны, однако это обстоятельство практически не бралось в расчет руководством Временного правительства. 4 марта 1917 года Павел Николаевич Милюков направил всем российским послам в странах Антанты секретную ноту, в которой заявил о твердой решимости Временного правительства соблюдать в полном объеме все свои прежние обязательства, перед союзными державами до полного разгрома врага. Однако эта позиция правительства первоначально встретила резкое неприятие со стороны исполкома Петросовета, в частности, в довольно демагогическом воззвании к народам всего мира, которое была опубликована 14 марта 1917 года, и которая была принята по предложению Александра Федоровича Керенского, доминировала так называемая пацифистская риторика о необходимости немедленного прекращения войны и заключения демократического мира, то есть без аннексий и контрибуции. Однако уже затем в новой декларации Петросовета, которая была принята по инициативе Ираклия Георгиевича Церетери, 26 марта 1917 года акцент уже делался на идеях революционного оборонничества, то есть продолжения войны для защиты революционного отечества. Но надо сказать, что истолковав вот этот вот документ Петросовета, как поддержку э, Временному правительству, 18 апреля 1917 года Павел Николаевич Милюков направил в Лондон и Париж очередную ноту, в которой подтвердил горячее желание Временного правительства выполнить все свои обязательства перед союзниками и продолжить войну до победного конца. Именно эта нота или телеграмма Милюкова, которая была опубликована 20 апреля 1917 года во многих столичных газетах, и стал детонатором знаменитого апрельского политического кризиса, который обернулся крахом первого состава Временного правительства. В тот же день, 20 апреля 1917 года, к Мариинскому дворцу, который стал резиденцией Временного правительства, с антивоенными лозунгами и требованием отставки Павла Милюкова стянулись более 70 тысяч рабочих старичных предприятий из солдат Московского и Финляндского полков. Накалом страстей, охватившим столицу, решили воспользоваться руководители так называемой военной организации РСДРП Николай Ильич Подвойский, Владимир Иванович Невский и... Ивар Теннисович Смилга, которые утром 21 апреля организовали мощную антиправительственную демонстрацию под лозунгом «Вся власть Совета». Однако эта уличная акция не была поддержана исполкомом Петросовета. Тем не менее, министр иностранных дел Павел Николаевич Меляков, военный и морской министр Александр Иванович Гучков, и новый командующий Петроградским особым военным округом генерал-лейтенант Лавр Георгиевич Корнилов, активно выступавший за продолжение войны, были принесены на алтарь революционного жертвоприношения и отправлены в отставку. Надо сказать, что апрельский политический кризис впервые поставил под вопрос само существование двоевластия. Кадеты и октябристы потребовали от правительства... Порвать всяческие контакты с Петроградским советом и взять всю полноту государственной власти в стране. Однако глава кабинета, князь Георгий Евгеньевич Львов, не решился прибегнуть к столь радикальному способу выхода из политического тупика и предложил социалистам войти в состав нового коалиционного временного правительства. Ну, надо сказать, что первоначально исполком Петросовета отклонил предложение премьер-министра, но затем все же его принял. Переговоры о создании коалиционного правительства, которые вели сам князь Георгий Евгеньевич Львов, Ираклий Георгиевич Церетели и Федор Иванович Дан, были проведены по традиционному сценарию. Сначала прошла дискуссия по программе нового правительства, а затем... ...состоялся дележ министерских портфелей. Но по завершению переговоров 5 мая 1917 года... ...был обнародован новый состав первого коалиционного временного правительства. То есть по счету это второй состав, но первый состав как именно коалиционного правительства. То есть семь министерских портфелей достались кадетам и октябристам... ...то есть представителям двух ведущих буржуазных партий. В том числе портфели министра иностранных дел... Им стал Михаил Иванович Терещенко внутренних дел, им стал премьер-министр Георгий Евгеньевич Львов и финансов, им стал Андрей Иванович Шингарев. И шесть портфелей достались эсерам и меньшевикам, в том числе военного министра, этот пост занял Александр Федорович Керенский, министра земледелия, этот пост занял лидер эсеров Виктор Михайлович Чернов, почт и телеграфов, этот пост занял Ираклий Георгиевич Черетели. И юстиции этот э, пост занял Павел Николаевич Переверзев. Но председателем нового правительства вновь стал князь Георгий Евгеньевич Львов. 6 мая 1917 года обновленное правительство князя Львова выступило с очередной декларацией, в которой определило свои первоочередные задачи. А именно, первое, это скорейшее прекращение войны и подписание демократического мира без аннексии и контрибуции, второе – это восстановление государственного контроля над экономикой, а третье – это подготовка и проведение аграрной реформы и так далее. Однако, по справедливому мнению многих советских историков, в частности, того же академика Волобуева, профессора Старцева и других, реализация всех этих неотложных мер была с треском провальна, поскольку, первое – Турне новоиспеченного военного министра Александра Федоровича Керенского на фронт и его усилия по восстановлению дисциплины и боевого духа в действующей армии потерпели полной фиаско. Второе. Желание правительства через так называемый комитет по госзаказу установить жесткий учет и контроль за производством и распределением промышленных товаров вызвало резко негативную реакцию со стороны подавляющей части предпринимателей, что первоначально привело к локаутам, то есть закрытием многих предприятий, а затем и к отставке министра промышленности и торговли Александра Ивановича Коновалова. Третье. Робкая попытка начать разработку аграрной программы в так называемом главном земельном комитете вызвала раскол в правительстве между кадетами и социалистами, которые так и не смогли прийти к консенсусу по вопросу, о компенсациях за конфискацию помещих земель, ну и так далее. Ситуацию не спасли и другие полумеры, которые были предприняты Временным правительством, и авторитет этого правительства стал стремительно падать, особенно среди крестьянства. Ну, в частности, созданные э, Временным правительством губернские уездные и волостные комитеты по снабжению, которые распределяли зерно, и земельные комитеты, главной функцией которых стала перепись земель, не получили массовой поддержки у крестьянства. На многочисленных крестьянских сходах стали создаваться различного рода общинные комитеты, которые явочным порядком, начав вожделенный черный передел земли, приступили к конфискации помещичьих, монастырских земель, скота, инвентаря и т.д. Тем временем в середине мая 1917 года состоялся первый Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. Несмотря на то, что президиум съезда полностью состоял из представителей руководства партии эсеров, в частности Виктора Михайловича Чернова, Николая Дмитриевича Авксентьева, Екатерины Константиновны Брешко-Брешковской, Семена Леонтьевича Маслова, решения этого съезда во многом носили компромиссный характер – С одной стороны, делегаты съезда постановили передать весь земельный фонд ведение земельных комитетов, что фактически означало ликвидацию помещичьего землевладения. Однако с другой стороны, руководство съезда постоянно подчеркивало, что окончательное решение земельного вопроса является исключительной прерогативой учредительного собрания, до созыва которого необходимо воздержаться от любых радикальных мер. На этом же Всероссийском крестьянском съезде был составлен и так называемый сводный крестьянский наказ, основанный на базе 242 местных наказах, в которых закреплялся уравнительно трудовой принцип наделения землей крестьянских хозяйств. Кстати сказать, именно этот сводный крестьянский наказ позднее будет взят на вооружение большевиками, и положен им в основу знаменитого декрета о земле, который был принят на Втором Всероссийском съезде Советов 26 октября 1917 года. Между тем, 25 мая решением правительства было создано особое совещание для подготовки закона о выборах в учредительные собрания, которые сначала были назначены на 15 сентября, а затем перенесены на 12 ноября 1917 года. Теперь бы я хотел немного остановиться на истории июньского и июльского политических кризисов. 3 июня 1917 года в Петрограде начал свою работу Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Я напомню, чтобы вы не путали Первый Всероссийский съезд крестьянских депутатов и первый всероссийский съезд рабочих солдатских депутатов это еще разные съезды их объединение произойдет уже потом после прихода большевиков к власти так вот на этом съезде были созданы три самых мощных и влиятельных фракций. Во-первых, это эсеры, у которых было 285 мандатов. Во-вторых, это меньшевики, обладавшие 290 мандатами, и большевики, у которых было 105 мандатов. Но в центре внимания делегатов работы этого съезда были два основных вопроса. Это отношение к временному правительству и проблема войны и мира. По первому вопросу большинство делегатов съезда В общем-то, как и предполагалось, отвергнув ленинское предложение о немедленном преобразовании Всероссийского съезда Советов в революционный конвент и о полном взятии им государственной власти в стране, приняли резолюции о поддержке Временного правительства. По второму вопросу большинство делегатов съезда поддержали так называемый лозунг революционного оборончества, то есть продолжение войны и защиты революции от германского империализма. В конце работы съезда 24 июня 1917 года был избран всероссийский центральный исполнительный комитет в ЦИК съезда Советов, где из 256 мандатов большевики получили всего 35 мандатов, а председателем в ЦИК стал один из лидеров меньшевиков Ираклий Гюрч Церетели. Ну, фактическое поражение большевиков в первые дни работы съезда вынудило их прибегнуть к непарламентским методам борьбы. И уже 7 июня 1917 года на совещании членов ЦК РСДРПБ, руководства военной организации и Петроградского комитета РСДРПБ было принято решение о проведении в столице 10 июня 1917 года антиправительственной демонстрации, Под лозунгом «Вся власть Советом». Однако 9 июня по требованию большинства делегатов съезда эта политическая акция была отменена. Более того, для демонстрации единства всех революционных сил руководство съезда в лице Николая Семеновича Чхидзе и Ираклия Георгиевича Царетели Призвала своих сторонников провести в Петрограде мирное шествие в поддержку Временного коалиционного правительства. 18 июня 1917 года, в день начала наступления войск Юго-Западного фронта, который всего месяц назад возглавил Александр Егорович Гутер, в столице состоялось два мощных альтернативных шествия – При этом большевикам удалось провести на улицах и площадях столицы значительно более мощную демонстрацию под антивоенными и антиправительственными лозунгами, чем их политическим оппонентам. Успех этой акции во многом объяснялся не столько подстрекательской политикой большевиков, как это у нас сейчас часто э, утверждают, сколько небывалым ростом недовольства в отношении политики временного правительства и сильным всплеском антивоенных настроений в стране, особенно в частях столичного военного гарнизона. Хотя июньский политический кризис так и не смог решить вопрос о системе двоевластия, именно ошеломляющий успех антивоенной демонстрации дал козыри в руки тех политических сил, которые давно вынашивали планы вооруженного захвата власти, и свержение буржуазного временного правительства, не способного решить ни один животрепещущий вопрос. Естественно, вот э, все эти обстоятельства стали прелюдией к новому, еще более мощному политическому кризису, который в нашей историографии традиционно называют июльским политическим кризисом. 2 июля 1917 года в Петрограде стало известно о провале, грандиозного, ну как его разрекламировали, наступление войск 11-й общевойсковой армии генерала Ивана Георгиевича Эрдели, предпринято 18 июня 1917 года. Это событие стало причиной начала массовых антиправительственных акций во многих частях Петроградского военного гарнизона. По, условно говоря, трагическому течению обстоятельств, вечером того же дня произошел новый правительственный кризис и из состава нового правительства вышли четыре представителя Кадетской партии. Это Андрей Иванович Шенгарев, Александр Аполлонович Мануйлов, Дмитрий Иванович Шаховской и Василий Алексеевич Степанов, которые категорически отказались поддержать соглашение руководства Временного правительства, прежде всего, Георгия Евгеньевича Львова и Александра Федоровича Керенского с вождями так называемой Центральной Рады Украинской Народной Республики, УНР, ее президентом, я беру это слово в кавычки, Михаилом Сергеевичем Грушевским, главой ее генерального секретариата, то есть правительства, Владимиром Кирилловичем Винниченко и военным министром Семеном Васильевичем Петлюром, о предоставлении Малороссии статуса государственной автономии. Утром 3 июля на заседании Центрального и Петроградского комитетов РСДРП и руководства военки обсуждался вопрос о тактике действий, создавшейся кризисной ситуации. Большинство членов ЦК, в первую очередь Лев Борисович Каменев, настаивали на сдерживании революционного порыва масс и выступили против любых попыток, вооруженного свержения Временного правительства. Однако позицию членов ЦК не поддержало руководство военки в лице Николая Ильича Подвойского, Владимира Александровича Антонова-Овсеенко, Владимира Ивановича Невского, Павла Ефимовича Дыбенко, Николая Васильевича Крыленко и Ивара Теннисевича Смилги, которая настаивала на вооруженном захвате власти. В конечном итоге было принято компромиссное решение – о проведении новой мирной демонстрации под антивоенными и антиправительственными лозунгами. Вечером 3 июля у Таврического дворца прошла первая массовая антиправительственная манифестация, которую возглавили Лев Давыдович Троцкий и Григорий Евсеевич Зиновьев. А утром 4 июля газета «Солдатская правда», издаваемая военной организацией РСДРПБ, призвала солдат столичного гарнизона К новому натиску на власть и уже к полудню огромная демонстрация численностью в 500 тысяч человек под лозунгами «Вся власть Советов» заполонила весь центр Петрограда. Ситуация стала быстро выходить из-под контроля организаторов этой манифестации и вскоре у Таврического дворца толпа солдат гарнизона и балтийских моряков открыла беспорядочную стрельбу, в результате чего Погибло несколько сот человек. В этой ситуации командующий столичным военным округом генерал-лейтенант Петр Александрович Полоцев силами конно-артиллерийского полка полковника Николая Ребендера и первого донского казачьего полка полковника Алексея Грекова навел порядок в столице и разоружил вышедшие из повиновения воинские части. А утром 5 июля в Петрограде было введено осадное положение и ситуация в городе быстро стабилизировалась. Затем 7 июля по распоряжению правительства для изучения всех обстоятельств вот этих июльских событий была создана специальная следственная комиссия во главе с министром юстиции Павлом Николаевичем Перевезерцем. Надо сказать, что в исторической науке традиционно существуют совершенно полярные оценки июльских событий 1917 года. В советской исторической науке, в частности в работах академика Минца, профессоров Знаменского, Старцева и других, вся политическая ответственность за произошедшее кровопролитие, в результате которого погибло 400 человек, всегда возлагалась на контрреволюционное временное правительство – которая, цинично расстреляв мирную демонстрацию, насильственным путем решила проблему двоевластия в свою пользу и установила собственную диктатуру в стране. В эмигрантской литературе, в частности в работах Сергея Мельгунова, а также в трудах многих зарубежных и современных российских историков, в частности того же Ричарда Пайпса, Михаила Геллера, Степана Кульчицкого, Олега Будницкого и других, утверждалось, что результатом этих беспорядков стала подстрекательская деятельность большевиков, которые не просто возглавили стихийный протест, а инициировали вооруженный мятеж с целью захвата государственной власти и свержения законного временного правительства. Наконец, ряд современных авторов, в частности профессора Логинов и Рабинович, Полагают, что инициатором этого мятежа стали лидеры военной организации РСДРП, в то время как руководство большевистской партии, прежде всего Владимир Ильич Ленин, были категорически против поспешного захвата власти ввиду отсутствия объективных предпосылок для ее удержания в тот период. Но ну, кроме того, надо сказать, что в советской исторической науке, опираясь на известные ленинские оценки и выводы, данные в его знаменитой работе «Три кризиса», которая была опубликована по горячим следам тех событий в 1917 году, июльский политические кризис всегда оценивали как событие, положившее конец двоевластию и мирному этапу в развитии революции. Однако, надо сказать, что в настоящее время данная оценка, которая, по мнению многих историков и политологов, носила скорее политический, а не исторический характер, отвергается, и многие ученые полагают, что после этих событий Всероссийский съезд Советов и его ЦИК, то есть Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, по-прежнему обладали значительными властными полномочиями и огромным влиянием на широкие народные массы. Поэтому проблема власти в ходе этого июльского кризиса так и не была разрешена. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до свидания.